Глава 18. Охранные заклятия. Великанша Ольга, энергично орудая огромной метлой, наводила порядок перед входом в особняк. Макс и Камилла спрятались в кустах, а Алекс направился прямиком к калитке. Узкие туфли ему дикожали, поэтому передвигалась новоявленная девица странной качающейся походкой но обуви большего размера в доме госпожи Бернадетты просто не оказалось. Добравшись до калитки, Алекс потянул цепочку звонка. Ольга с недовольным лицом отложила метлу и вышла ему навстречу. — Это что за тетя лошадь к нам пожаловала? — гулко осведомилась она, подбоченившись. — Пришла по объявлению, — ответил Алекс. — Это вам горничные требуются? «Господин Кастлер!» — гаркнула Ольга. От ее крика у Алекса и два колени не подогнулись. «Не соизволите ли выйти? Тут еще одна девка на собеседование явилась!» Кастлер появился две минуты спустя. Молча осмотрев претендентку со всех сторон, он удовлетворенно кивнул. девица что надо!» — сказал колдун. «Сразу видно, здоровая и работящая!» «Ты только глянь на эти плечи, Ольга, и мордашка у нее ничего. Я беру тебя на работу!» «Ура!» — без особой радости воскликнул Алекс. Жалованье у тебя будет маленькое, но в наших краях больше ты нигде не заработаешь. А если сумма не устроит, я всегда могу найти себе другую горничную, позговорчивее!» — сказал Кастлер. «Как тебя зовут, дитятка?» Алекс на мгновение замялся, но тут же скромно потупил взгляд и произнес «Матушка назвала меня Алексией». «Отлично, Алексия!» — оскалил редкие желтые зубы Кастлер. «Проходи в дом. Сегодня вечером мы ждем гостей, так что твое появление очень кстати. Ольга, объясни девушке, что к чему, да покажи ей комнату для прислуги». «Теперь в моем доме сразу три красотки! Разве это не счастье для одинокого вдовца?» И он хлопнул новую горничную пониже спины, отчего та подскочила на полметра над землей. Затем колдун удалился. Ольга дождалась, пока дверь за стариком закроется, а затем поднесла к носу Алекса кулак размером с его голову. «Чуешь, чем пахнет?» «Силой!» — уважительно сказал Алекс. «Сразу хочу тебя предупредить, сопливая вертихвостка!» — пробосила великанша. «Чтобы ты не заглядывалась на нашего господина! Когда-нибудь я выйду за него замуж, а если встанешь у меня на пути, размажу!» «Все поняла?» «Что уж тут непонятного!» — пробормотал Алекс и громко сглотнул. «Но о браке я еще даже не помышляю!» «Слишком рано, мне ведь всего шестнадцать лет, вот лет в семнадцать другое дело». «То-то же», — успокоилась Ольга, — «значит, тебе шестнадцать?» «Такая дылда никогда бы не подумала». Алекс и сам не понял, зачем это ляпнул. Недавно ему исполнилось восемнадцать, но в этом доме, похоже, всем требовались хорошие очки. Ольга ввела новую горничную в дом и показала ей комнаты. Первый этаж занимал большой вестибюль с гигантским фонтаном в центре, столовая, кухня, просторная гостиная, комнаты-прислуги и множество маленьких кладовок. В углу кухни Алекс приметил дверь, похожую ведущую в подвал. На втором этаже Располагалась гигантская библиотека, забитая старинными книгами, и оранжерея со стеклянными стенами. Там же находилась спальня господина Каслера и его рабочий кабинет. На третий этаж вела узенькая деревянная лестница с лакированными перилами, но туда Ольга не пошла. «А наверх не поднимемся?» — спросил Алекс. «Нечего тебе там делать!» — заявила великанша. «На верхнем этаже находится лаборатория хозяина, где он проводит разные диковинные опыты. Вход прислуги строго воспрещен. Господин Каслер сам наводит там порядок и хранит нужные для работы вещи». Алекс тут же отметил про себя, что именно там следует поискать доказательства того, что колдун причастен к похищению детей. А еще неплохо бы наведаться в подвал — Вдруг там стоят клетки с пленниками, но сначала нужно испытать на колдуне медальон, вырванный из груди голема. «А сейчас отправляйся в библиотеку и займись уборкой!» — рявкнула Ольга, прервав его размышления. «Мне нужно приготовить ужин для гостей, господина, а ты будешь только мешаться под ногами. Сотри пыль с книжных полок да почисти ковер!» Потом я придумаю для тебя следующее задание. Вспомнив расположение кладовок, Алекс отыскал в одной из них метелку для пыли, ведро и небольшую щетку. Затем зачерпнул воды прямо из фонтана и отправился в библиотеку. Здесь были тысячи книг. Он увидел старинные фолианты в потертых обложках свитки со старыми рукописями, блокноты с растрепавшимися переплетами. Вряд ли Каслер хранил здесь свою колдовскую книгу, но кто знает, может, старик такой же рассеянный, как большинство знакомых Алексу магов? Он принялся неторопливо стирать пыль с полок, попутно изучая названия и заголовки. «Интересно, как выглядит настоящий колдовской гримуар?» До этого ему приходилось видеть лишь тетрагон, но тот был полностью отлит из стекла. Тетрагон принадлежал к самым жутким артефактам, известным в Зерцалии, и прямо-таки источал зло. На этих полках не было ничего похожего, а ноги болели все сильнее. «И как девчонки целый день ходят в этих колодках!» — воскликнул Алекс, размазывая пыль по деревянным полкам. Отчаянно борясь с желанием сбросить туфли, он огляделся в поисках стремянки, чтобы исследовать верхние ярусы книжных шкафов. В этот момент дверь библиотеки распахнулась, и на пороге появилась незнакомая Алексу девушка с ведром и шваброй в руках. Она была высокая и стройная, с длинными черными волосами, убранными под белый кружевной чипец, платье на ней было такое же, как на Алексе. «Привет!» — весело поздоровалась девушка. — Ты и есть Алексия? А меня зовут Глория. Я тоже работаю в этом доме. — Все ясно. Третья горничная Каслера тоже черноволосая и голубоглазая. Но какая же красавица! Нечита великанше Ольги! — Привет! — улыбнулся Алекс своей обычной улыбкой, которую испытал уже ни на одной девушке но тут же спохватился и смущенно опустил голову. «Очень приятно познакомиться», — пролепетал он. «Ну и голосище у тебя», — сказала Глория. Она макнула швабру в ведро, отжала тряпку и принялась мыть пол. «Совсем как у парня». «Когда-то я много курила», — сказал Алекс и вдруг покраснел. «И наверняка еще тяжести таскала, как наша Ольга. Вон какие плечи». «Верно», — еще сильнее смутился Алекс, — «я та рабочая кобылица. Пришлось поработать на верфи воздушных кораблей, где я таскала бочки с горючим». Он выпалил первое, что пришло в голову, и тут же обругал себя последними словами. «Какая еще верфь? Какие бочки?» «Я думала, что девушек не берут на такую работу», — удивилась Глория. «Не берут», — согласился Алекс. «Пришлось мне выдать себя за парня. Я очень нуждалась в деньгах». «Понятно», — кивнула Глория, водя мокрой тряпкой по полу. «Мне тоже приходилось много работать, пока я не устроилась в этот дом. Так что мы с тобой найдем общий язык. Кстати, мы спать будем в одной комнате, так что обязательно подружимся, я в этом уверена». Алекс выронил из рук щетку. «Спать вместе?» Этого он как-то не предусмотрел. «Я живу у родственников в Норд-Персивале», — торопливо произнес он, — «и ночевать буду у них». «Ну, об этом вы с Ольгой договариваетесь», — улыбнулась Глория. «Мне она такого не позволяет, а ведь мои родители тоже живут не так далеко отсюда». Она принялась мыть порог комнаты. Алекс только теперь заметил странные символы, вырезанные прямо на дверных косяках. — Что это? — он подошел ближе. — Охранные заклятия? — А ты только сейчас заметила. Они вырезаны на всех порогах этого особняка. — Скажу тебе по секрету, — Глория понизила голос почти до шепота, — в этом доме когда-то жили злобные колдуны из семейства Готель. Наш хозяин самовольно занял этот особняк, и теперь... Опасается, что кто-либо из родственников Готелей нагрянет за своими семейными артефактами. Он присвоил себе все эти книги и много других колдовских штучек, а заклятия не пустят в дом никого из представителей этого семейства». «А у Готелей остались родственники?» — удивился Алекс. «Я о таких не слышала», — развела руками Глория но наш хозяин всегда предпочитает перестраховаться, уж больно труслив». И она заговорщицки подмигнула Алексу. Тот улыбнулся в ответ. Глория нравилась ему все больше. Еще немного, и он пригласит ее на свидание. Но, вспомнив о своем платье, Алекс тут же отбросил эту мысль. Девчонка его насмех поднимет. Тем временем Глория вымыла пол у порога, затем перешла в середину библиотеки. В этот момент дверь распахнулась, и Алекс увидел Ольгу. «Эй, новенькая заморашка!» — сказала она. «У меня кончился картофель. Быстро сгоняй на городской рынок и купи пару пакетов». «Я могу сходить», — предложила Глория. «Вот уж дудки!» — прикрикнула на нее Ольга. «Пусть новенькая привыкает!» «Она здоровая, словно молодой бык, а потому на рынок я буду гонять именно ее!» «Слушаюсь!» — гаркнул Алекс и, как умел, сделал Книксон. Он с удовольствием ненадолго покинет этот мавзолей, да и с Камилой нужно кое-что обсудить. Ольга дала ему денег и быстро выпроводила из особняка. Едва Грановский вышел за ворота имения, как тут же скинул с ног туфли, а затем стащил чулки, оставшись босиком — «Блаженство!» — простонал он. Камилла и Макс уже махали ему из-за дальних кустов. Оказалось, они все еще ждут его. Грановский побежал к ним, держа туфли и чулки в руках. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Камилла. «Нашел что-нибудь?» «Какая ты шустрая!» — сказал Алекс, усаживаясь прямо на землю и принимаясь массировать ступни. «Ничего не забыла?» «Ты собиралась проверить Кастлера медальоном, который мы вытащили из лесного хозяина, а теперь горничный стал я, а я ничего не смыслю в магии!» «С этим проблем не возникнет», — успокоила его Камилла. «Я проведу необходимый ритуал и отдам медальон тебе, а в доме ты уже сам сможешь им воспользоваться». «В библиотеке я ничего не нашел», — сообщил Алекс. «Мне кажется, все свои колдовские штучки старикашка держит на третьем этаже, но туда мне доступ закрыт. Он даже громилу Ольгу в свою лабораторию не пускает». «Придумаем что-нибудь», — произнес Макс. «Не в первый раз». «Великанша послала меня за картошкой на рынок, но в таком виде я в городе точно не собираюсь появляться», — заявил Алекс, протягивая деньги Камилле. «Так что давайте, сгоняйте в лавку бешеными кабанчиками, а я вас тут подожду». «Деловая колбаса», — подбочинилась Камилла. «С какой-то стати». «Так это же вы уговорили меня на такую дурацкую авантюру». «Какой позор!» — Алекс обхватил руками кудрявую голову. «Если кто-то из моих друзей с земли узнает, они меня насмех поднимут». «Особенно сильно будет хохотать сестричка Катерина. Ей палец в рот не клади». «Ладно, мы сходим», — спокойно произнес Макс, забирая у друга деньги. «Жди нас здесь, Алексия». «Пусть твои сладкие щечки не скучают», — добавила Камилла. И Макс с Камиллой, пошучивая и посмеиваясь, отправились на рынок Норд-Персиваля. «Чтоб вам провалиться!» — крикнул Алекс им вдогонку а затем с блаженством растянулся на травке и закинул руки за голову. Какая несправедливость! В кои-то веки ему приглянулась девушка, а он должен разгуливать перед ней в платье и изображать горничную, которая когда-то курила, как паровоз, и таскала бочки с горючим для дирижаблей. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы исправить эту ситуацию.